Глава 21. Козырные карты Шалиева. Военный совет, на котором обсуждался план предстоящей операции, был создан Шалиевым с единственной целью — произвести впечатление на землян. Обычно в таких случаях он обходился докладом Пескова, по ходу которого вносил необходимые поправки и уточнения. Собранные на этот раз в большом зале для совещаний руководителя различных ведомств информационного отдела, не понимая, что, собственно, от них требуется, сидели с чрезвычайно серьезными лицами и то и дело кивали головами, слушая объяснения шефа службы безопасности, водившего световой указкой по вынесенной на огромный экран схеме сектора Ньютона, Вникнуть в план готовящейся операции пытался только Тейнер. Его вопросы и замечания Шалии встречал с благосклонной улыбкой на губах. Но всякий раз из его весьма расплывчатых ответов следовало, что подобная тактика продиктована либо особенностями местности, либо спецификой подготовки бойцов, которые будут принимать участие в операции. «Я понимаю ваше беспокойство, господин Тейнер», — сказал он в самом конце, — «но уверяю вас, план операции детально проработан и будет осуществлен самым наилучшим образом». «Ну что ж, вам виднее», — скрыл свои сомнения Тейнер. «Хотя я использовал бы в данной ситуации не массированную атаку крупным войсковым соединением, а несколько небольших, хорошо подготовленных диверсионных групп». «Вы прекрасно осведомлены о методах проведения секретных операций», с показным восхищением ответил на это Шалиев. «Признаться мне кажется, это весьма необычным для ученого». «Это было только мое предположение». Ушел от прямого ответа Тейнер и больше не стал задавать никаких лишних вопросов. Ни у кого, кроме Тейнера, замечаний, по существу плана, предложенного к рассмотрению Песковым, не возникло. Да, собственно, и быть не могло никаких возражений, поскольку план априори был уже принят и одобрен Шалиевым. Когда совещание, длившееся чуть более 15 минут, закончилось, и участники его с выражением облегчения на лицах покидали зал, Шалиев подошел к Тейнеру. «Если вы не против, господин Тейнер, я бы попросил вас на несколько минут зайти ко мне, в кабинет». Елейным голосом произнес он. «Мне хотелось бы обсудить с вами один небольшой вопрос». На этот раз, войдя в свой кабинет, Шалиев уверенно занял место за столом и только после этого сделал жест рукой, приглашая Тейнера присаживаться на любое удобное место. «Я вижу, вам не понравился план операции, разработанный специалистами нашей службы безопасности». Даже без намека на улыбку спросил Шалиев. «Надеюсь, что мое непрофессиональное мнение не заставит вас отказаться от задуманного». Попытался пошутить Тейнер. «Вы проявляете излишнюю скромность, господин Тейнер», пристально глядя на землянина, сказал Шалиев. «Ну что вы, господин Шалиев», — смущенно улыбнулся Тейнер. «Какое у вас звание, господин Тейнер?» задал неожиданный вопрос Шалиев. «Что?» Тейнер весь напрягся, но внешне остался спокоен. Ему даже улыбку на губах удалось сохранить. «У нас в сфере воинских званий не существует. Но на земле-то они, наверное, сохранились?» Все тем же тоном, не то задавая вопрос, не то констатируя факт, произнес Шалиев. «На земле воинские звания существуют, поскольку существует и армия», — ответил Тейнер, — но я не понимаю, какое это имеет отношение ко мне». «Прекрасно понимаете, господин Тейнер». Шалиев протяжно вздохнул, давая понять, что ему досадно слышать ложь от своего собеседника. «Какова была ваша должность на земле?» «Я работал на кафедре прикладной психологии». Тейнер никак не мог понять, куда клонит Шалиев. Руководитель информационного отдела не мог знать, что он служит в департаменте охраны порядка. Так почему он завел разговор о звании? Тейнер старался сохранить сосредоточенный и несколько озадаченный вид, как и подобает человеку, которому задают вопросы, смысл которых он не может понять. «Господин Тейнер», — вздохнув с укором, произнес Шалиев, — «Мне стало известно, что вы являетесь агентом земной спецслужбы». «Ну надо же!» — с насмешливым видом Тейнер сплеснул руками. «Откуда, позвольте полюбопытствовать такая информация?» «Как видите, — усмехнулся Шалиев, — служба безопасности информационного отдела работает добросовестно. И что же еще интересного сообщила вам ваша служба безопасности?» «Наверное, все же вопросы должен задавать я». Откинувшись на спинку кресла, Шалиев сцепил пальцы рук на груди. «Мне, например, очень хотелось бы узнать, чем занимается в сфере агент Департамента охраны порядка. Так, если не ошибаюсь, называется та служба, с которой вы сотрудничаете на земле». Тейнеру с трудом удалось сохранить невозмутимый вид. Когда Шалиев задал первый вопрос о спецслужбы земли, еще можно было подумать, что он таким образом пытается прощупать своего собеседника. Но теперь не оставалось никаких сомнений в том, что у Шалиева имеется достоверный источник информации. Иначе как еще можно было объяснить то, что ему стало известно полное название Департамента охраны порядка? Исходить такая информация могла только от кого-то из участников экспедиции. Но кто? Каким образом? Ведь они практически все время находились вместе. Адлер, оставшийся в секторе Паскаля? Или, может быть, Стинов, который вообще неизвестно, где сейчас находится? «Вы заставляете меня сомневаться, правильно ли я поступил, начав сотрудничать с вами». Шалиф продолжал давить, не давая Тейнеру возможности оценить сложившуюся ситуацию и выработать соответствующую линию поведения. «Если мы с вами не сумеем найти общего языка, мне придется приостановить подготовку к операции в секторе Ньютона. Я не могу полагаться только на ваши слова, если вы не говорите мне всей правды». «Вы тоже не хотите назвать мне источник вашей информации?» Не найдя лучшего решения, Тейнер, в свою очередь, начал наезжать на Шалиева, надеясь, что таким способом ему хотя бы удастся узнать еще что-то из того, что было известно Шалиеву.